Святослав отправился в Чернигов. Тогда все черниговские князья, собравшись вместе и посоветовавшись, послали сказать Изяславу «Земля наша погибает, а ты не трогаешься к нам на помощь». Изяслав созвал бояр своих, всю дружину киевлян и сказал им «Я сговорился с братьями своими, Давидовичами и Святославом Всеволодовичем, «Хотим идти на дядю Юрия и на Святослава к Суздулю за то, что Юрий принял врага моего Святослава Ольговича, а там брат мой Ростислав сойдется с нами. Он идет ко мне со смольнянами и с новгородцами». Киевляне, выслушав это, сказали, «Князь, не ходи с Ростиславом на дядю, лучше как-нибудь с ним уладься, не верь ольговичем и не ходи с ними вместе в путь». И отвечал, Они целовали крест мне. Я с ними вместе думу-думу, и потому мне нельзя отложить похода. Киевляне сказали на это. «Князь, ты на нас не сердись, а на Владимирова племя мы рук поднять не можем. Хочешь ли на Ольговичей, то пойдем и с малыми детьми». Изяслав отвечал. «Кто меня любит, тот пойдет за мной». Изяслава любили, и потому у него набралось множество войска, с которым он и выступил в поход. Но на дороге пришла к нему весть от приятелей его из Чернигова. «Князь!» Велено было ему сказать, «Не ходи дальше! Ведут тебя лестью! Хотят убить, либо взять в плен на место Игоря!» Крест целовали Святославу Ольговичу, потом послали и к Юрию со крестом. С ним вместе сговорились на тебя. Изяслав, услыхав это, возвратился назад, и отправил послов в Чернигов к Владимиру Изяславу сказать им. «Вот мы замыслили великий путь и крест целовали, как деды наши и отцы всегда утверждались. Но утвердимся еще, поцелуем крест в другой раз, чтобы на пути не было никакой распри и розни». Давидовичи отвечали, «К чему нам это без нужды еще крест целовать? Уже целовали раз, а какая наша вина, что еще заставлять присягать?» так и не согласились присягнуть вторично. Посол Изяслава говорил им, «Какой тут грех на любви крест целовать?» «То нам на спасение». Но князья никак не согласились. Изяслав наказал своему послу, «Если Давидовичи не станут целовать креста, то объяви им все, что мы про них слышали». Посол так и сделал. Он сказал князьям, «Великий князь вот что велел вам сказать». «Объявляю вам, братья, до меня дошла весть, что ведете меня лестью, и Святославу Ольговичу крест целовали, что вам либо схватить меня на этом пути, либо убить вместо Игоря. Правда ли это, братья, или нет?» Давидовичи не могли ничего отвечать, только посматривали друг на друга. Долго молчавши сказали послу Изяславу, «Выйди вон, посиди в синях, а там опять позовем». Долго они думали вместе, потом позвали Изяславова посла и сказали, «Скажи от нас своему князю так, брат, точно мы целовали крест Святославу Ольговичу, потому что нам жаль брата своего Игоря. Держишь ты его в плену, и он уже чернец-исхимник. Отпусти нашего брата, и мы будем подле тебя ездить, ведь и тебе не было бы Люба, если бы мы брата твоего держали». Итак, посол приехал назад и объявил Изяславу, что Давидовичи отступили от него. Тогда великий князь отправил к ним снова посла с крестными грамотами и велел сказать им, «Вы присягнули быть со мною в союзе до самой смерти. Я отдал вам волости Святослава и Игорева. Я же с вами и Святослава прогнал и волость его для вас завоевал отдал вам Новгород-Северский и Путивль. Имение его разделили мы на части, а Игорева взял себе. А вот теперь, братья, крестное целование, вы приступили, повели меня лестью на войну, хотели убить меня, но да будет со мной Бог и сила крестная, а с вами как мне Бог даст». Посол, проговоривший это, бросил им крестные грамоты. В то же время заслав послал сказать брату своему, Ростиславу, князю Смоленскому. «Брат, вот Давидович и крест к нам целовали и думали пойти с нами вместе на дядю, но все это они делали, замышляя коварство, желая убить меня. Бог и сила крестная обнаружили их замысел. Так теперь, брат, где было мы думали идти на дядю? Уже не ходи туда, но ступай сюда ко мне, а там наряди новгородцев и смолян, пусть удержат Юрия и... К присяжникам своим пошли в Рязань и всюду.